Войдя в маленькую темную закоптелую хотенку с подслеповатым оконцем, с громадным количеством мух на стенах и потолке, столом, покрытым красной скатертью, и с лампой, занавешенной полинялыми бумажными цветами, мы застали у печи маленькую грязную молодайку с бледным испуганным лицом. Женщина испуганно взглянула на мужа, а тут, полуобернувшись, отрывисто бросил «Кушать!». В мгновение стол был накрыт, и на нем уже степенно лежал калач, а рядом с ним водка и закуска, немного погодя явился и кривой, а вслед за ним вкатилось двенадцатипудовое чудовище с большим лиловым носом, жирными волосатыми руками и странными ногами. В бедрах необыкновенно толстые, а к ступням такие тонкие, что им должно быть нелегко нести на себе такую тушу. Это вот чудовище и оказалось тем самым молдаванским паном, о котором они вчера говорили. Увидев водку, он испустил точно из жирного своего пуза какое-то жирное гудение. О, це добро дело! Выпив чуточку водки, молдаванин выпил две чуточки. Молодые люди завели с ним разговор про пшеницу и рожь. Кривой при этом шепнул мне на ухо. Этот пан Толстосум. У него верных тысячи четвертей ржи, да и овса немало. Ничего не значит, не удивляйтесь, что он бедно одет. Он скуп. Ой, как скуп. А тот, длинноногий, все дает ему советы. Не продавать сейчас хлеба, потому что пшеница дорожает. Пусть он лучше дожидается зимы. «О, це доброе дело, повторяет молдаванин, опрокидывая рюмку за рюмкой, смачно закусывая, точно после длительного поста, и шумно отдуваясь губами и носом. После завтрака длинноногий мне говорит. Теперь можете потолковать с ним о своем деле. Подсевши к пану, я прочитал ему целую проповедь. Сам не знаю, откуда я столько слов набрал. Объяснил ему, дал ему понять, что всякому человеку необходимо заштрафовать себя, как бы он ни был богат. Наоборот говорю, чем человек богаче, тем ему необходимее заштрафоваться. Потому что если богач на старости лет, потеряет свои деньги, то ему в тысячу раз хуже будет, чем природному бедняку. Потому что бедняк уже свыкся со своей нуждой. А богач, очутившийся без денег, говорю, не знает, куда деваться с горя. Як написано у нас, говорю, бедный мертвецу подобен. А потому, говорю, жить бы вам до 120 лет. Но заштрафоваться вам от смерти необходимо. Заштрафуйтесь, ваше благородие, в 10 тысяч. О, це! Доброе дело, отвечает мне пан, отдуваясь толстыми губами точно мехом. Чувствую, что сила моего красноречия разгорелась до высшей точки, и хочу продолжать, но ноги мне шепчет на ухо. Полно вам язык чесать. Доставайте бумаги и строчите, что вам требуется. А кривой уже подсовывает мне чернильницу и перо. Я выполнил все, что требовалось. Бедный молдаванин здорово потел, пока совладал с подписью. Затем я отправился с ним к доктору на осмотр. Получил задаток, выдал квитанцию и дело с концом. Прихожу вечером, довольный на постоялый двор, и заказываю себе ужин. Вот хозяин меня и спрашивает. «Что у вас слышно?» «А что у меня, может быть, слышно?» В свою очередь спрашиваю я его. «Можно вас поздравить?» «С чем поздравить?» Спрашиваю, будто не понимая, на что он намекает. А, ха, с дельцем, которое вы обделали?» «С каким дельцем?» «А с паном, говорит?» «С каким паном?» «Да вот с тучным паном!» «Вы откуда знаете, спрашиваю я, что я сделал дело с паном?» ха, Он такой же пан, — говорит хозяин, — как я, Равинша!» «Кто же он такой?» « Он дикая птица. Расхохотавшись, отвечает мне хозяин, причем смотрит мне прямо в глаза. Взволновавшись до да Нельзя, я стал умолять хозяина объяснить мне, что означает дикая птица и откуда он знает, где я был и что делал. Словом хозяин, как видно, понял из моего разговора, что я чист как агнец, А потому сжалившись надо мною, Заперся со мною в задней комнате и выложил про моих компаньонов такие вещи, что у меня волосы дыбом стали. Оказывается, что эти молодые люди известные мошенники, такие жулики, что равных им не сыскать. Они уж говорить на своем веку такие преступления совершили, что веревка давно по них плачет. Но их воровское счастье, что никак их не поймаешь, всегда у них на готове подставное лицо, а сами увертываются, остаются целые и невредимы. Этот пан, продолжал рассказывать хозяин, которого вам представили как богатого молдаванина, пьяница и босяк, и заштрафовали вы кого-то другого, который или находится при смерти, или давно уже лежит в могиле. Понимаете, говорит, чем это для вас пахнет. Услыхав такие речи, Я чуть не умер. Только и не доставало попасть в тюрьму. Я поэтому не стал медлить и сейчас же на вокзал бежать, куда глаза глядят. Даже не пожелал повидаться с моими компаньонами. Провались они вместе с Молдаванином, с городом, со всей Бессарабией и даже с этим штрафованием от смерти, из-за которого можно впасть в такую беду. Пусть Господь пошлет мне лучших занятий. Так как я собираюсь в далекий путь, то я на этот раз сокращаю свое письмо и из Гамбурга даст Бог напишу тебе обо всем подробно. Пока пошли, Господь, здоровья и удачи. Кланяюсь детям, чтобы они здоровы были. Помоги нам, Господи, свидеться в здравии и благополучии. Тестью и тещей и всем прочим дружеский привет. Твой супруг Менахи Мендель. Главное забыл. Я совершенно забыл написать тебе, куда я уезжаю. Дорогая супруга, еду я не один. Отправляемся целой компанией. Теперь мы едем, собственно, в Гамбург, а оттуда уже в Америку. Почему именно в Америку? Потому что в Америке, говорят, евреям счастливо живется. Золото там, как говорится, на улицах валяется. Деньги там, говорят, считаются на доллары. А люди в цене по червонцу идут. А что касается евреев, то евреи там в особом почете. Все меня уверяют, что в Америке, ежели на то будет Господня соизволение, я хорошо устроюсь, даже очень хорошо. Весь мир теперь едет в Америку, потому что у нас нечего делать, совершенно нечего, все дела прикончены. Ну, раз весь мир едет, зачем же мне в таком случае отставать от людей? Что мне терять? Но прошу тебя, дорогая супруга, Не огорчайся и не думай обо мне плохо. Поверь моей совести, что я совершенно не намерен не бросить тебя, ни наших деток. Я буду работать дни и ночи, ничто для меня не будет трудно. И как только Господь мне поможет, и мне с Божьей помощью повезет, а я в это верю как в дневной свет, как только мне станет сносно, я пришлю тебе карту и для тебя, и для детей, и заберу вас всех к себе. И ты заживешь у меня, барыней, не нуждаясь ни в чем, пылинки не дам упасть на тебя. Право, давно пора и тебе, бедный, зажить по-людски. Не надо только печалиться, принимать близко к сердцу, не надо огорчаться. Право. минахим Мендель